Глава восьмая. Я не сомневалась, что леди Харткасл не проснется и тем более не поднимется в такую рань. Я и сама провалялась в кровати до восьми часов. Предел моей лени. Эдна с мисс Джонс перемыли почти всю посуду. Я поставила печь хлеба, уж потом занялась шитьем. К половине девятого хлеб уже почти испекся, а я вовсю штопала. Тут в дверь позвонили — И я, отложив коробочку с иголками и нитками, поспешила отпирать. «Доброе утро, мисс Армстронг!» — поприветствовал меня констебль Хэнкок. «Ваша хозяйка дома?» «Доброе утро, констебль!» «Вообще-то дома, но вот только смотря для кого. Вчера она была в Грейнже и до сих пор из своей комнаты не выходила. Да-да, я знаю, что она там была, мисс. Как я понимаю, и вы тоже...» «Собственно, поэтому я и решил к вам заглянуть. Как вы думаете, стоит попытаться ее поднять? Мне нужно с ней переговорить, строго говоря, и с вами тоже. Ну, конечно, вы ведь по делу, как я понимаю». «Да, мисс. И мне хотелось бы прямо сейчас, пусть даже это вам покажется чуточку навязчивым, нисколько, констебль, входите, прошу вас». «Не забыли, где у нас кухня? Вот туда и отправляйтесь. Там, кстати, найдете горячий чайник. Поухаживайте сами за собой. А я тем временем попытаюсь разбудить леди Харткасл». «Буду вам очень обязан, мисс», — ответил полицейский, послушно направляясь в кухню. Взбежав наверх, я постучала в дверь спальни. Ответа не последовало, так что я открыла дверь и вошла. «Хозяйка спала без задних ног» и Я не сразу растолкала ее. «Ох, Фло, оставь меня в покое. Дай, бедняжке Эмили, хоть чуточку поспать, дорогуша!» — простонала она. «Нет-нет, госпожа, вам непременно надо вставать. К вам явилась полиция». «Полиция?» Спросонья пробормотала леди. «Вся? Сразу?» «Что им от меня понадобилось? Ноги хоть вытерли?» И она снова закрыла глаза. Вздохнув, я еще раз стряхнула ее. «Нет-нет, госпожа, здесь только констебль Хэнкок, но ему позарез нужно поговорить с вами, и со мной. Что-то там насчет Грейнджа. Если это по поводу выпитого бренди то передай ему, что я им целый ящик верну. Пусть завтра зайдет». — Да нет, это точно не из-за бренди, госпожа, и вам непременно надо подняться сию же секунду. — Я говорила тебе, что ты ужасная вредина, Флоренс Армстронг, — проворчала леди Харткасл. — Что за дела? — Ни полиция, ни служанка-пуританка не дают бедной женщине чуть подольше поваляться в постели с похмелья. Валиваются как себе домой. Вы это говорили, говорили, не раз, но теперь, пожалуйте, вставать. Ладно уж, — наконец-то звалась хозяйка, усаживаясь в постели. Скажи ему, что сейчас спущусь, а ты ступай завари чай. И еще сооруди для меня омлет с гренками Будет сделано, госпожа. Оставив ее, я сбежала вниз на кухню, где констебль чесал языком с Блодвин Джонс. «Леди Харткасл будет сию минуту», — доложила я. «Очень хорошо, мисс, спасибо», — ответил наш гость. «Мисс Джонс сейчас приготовит завтрак для леди Харткасл. Вы не откажетесь от яичницы?» — предложила я ему. «Не откажусь, мисс, спасибо. Вы очень добры». «Это от свежего хлеба такой запах?» «Да, но он еще не готов. К обеду, думаю, поспеет». «Тут еще со вчерашнего дня осталось немного. Как раз хватит вам на гренки. Нравится мне печь хлеб, и все тут. Даже на душе легче становится. Вы сами-то печь умеете?» Полицейский от души расхохотался. «Это я-то? Печь нет уж, мисс. Ну, вы и скажете». М -м, «Нет, никогда со мной такого не случалось, чтобы я пек. У нас мама хлеб печет». А между тем пекари сплошь мужчины. Разве не так, напомнила ему я. Так-то оно так, мисс. Но среди них точно ни одного полисмена. А что до меня, то нет у меня времени на все эти пекарские штучки. Печь снова усмехнулся констебль. Надо будет нашему сержанту посоветовать. Вот-вот, посоветуйте, чтобы он вас заставлял печь ему булочки к завтраку. Хен콕 снова расхохотался. «Смотрю, веселитесь здесь», — буркнула леди Харткасл, входя на кухню. «Доброе утро, леди!» Поклонился гость, тут же встав на вытяжку и не зная, куда поставить пустую чашку. «Простите за столь ранний визит». «Да бросьте, констебль». «Уже десять часов, госпожа», — подсказала я, кивнув на висящие на кухонной стенке часы. «Вот-вот», — подтвердила леди, — «вполне подходящая пора для визитов. Так чем могу служить, дорогой констебль?» «Так уж получается, что видимся мы с вами только тогда, когда приходят дурные вести, леди». «В Грэнже несчастье», — сообщил полицейский. «О, Боже!» Пробормотала леди Харткасл, взяв стакан воды из рук мисс Джонс. И что же там стряслось? Похоже, умер один из музыкантов леди. Печально, что и говорить? Он что же, болел чем-нибудь? Все случилось неожиданно? Да уж вряд ли он ожидал, что кто-то соданет чем-то тяжелым ему по затылку. Моя госпожа медленно отпила глоток из стакана. «Батюшки!» «А я чем-нибудь могу вам помочь?» «Поэтому я и здесь, леди». Инспектор Сандерленд, едва прибыв, попросил меня съездить за вами, вашей служанкой, для дачи свидетельских показаний. «Конечно, конечно. Моя хозяйка воспринимала все как-то уж слишком покладисто». «Но вы же не собираетесь нас куда-то вести Продолжила она с несвойственной ей неуверенностью. «Почему же?» «Я на велосипеде», — ответил Констебль, подмигнув мне. «О!» — вырвалась у леди Харткасл. «Шучу, миледи, шучу!» «Сэр Гектор дал мне свою машину. Берт ждет на улице. Слава богу! Шутник вы, однако, Констебль Хэнкок. Похоже, Армстронг на вас дурно влияет». «Я, миледи?» – изумилась я. «Да я сплошные достоинства!» Хэнкок хмыкнул в кулачок. Видимо, он был явно изумлен моей тирадой. «Успокойтесь, констебль», – произнесла леди Харткасл. «Вы здесь среди друзей, уверяю вас». «Спасибо, что пришли, леди Харткасл», — поблагодарил инспектор Сандерленд. «Прошу прощения, что потревожил вас в столь ранний час, да еще после вчерашней вечеринки, но не сомневаюсь, что вы меня поймете». Завтрак моей госпожи состоял из двух таблеток аспирина и чашки сладкого чая, поэтому она отчасти успела прийти в себя. «Не тревожьтесь, инспектор, прошу вас, я только рада помочь вам, чем могу», заверила она полицейского. сандерлинд был долговяз и слегка угловат. Однако в нем чувствовалась гибкость человека физически сильного. В молодости он наверняка занимался спортом, скорее всего, бегом на длинные дистанции. Возле него неизменно лежала любимая трубка, если только она не была зажата в зубах. Но, насколько мне помнится, она у него почему-то никогда не дымилась. «Спасибо, леди, и вам тоже спасибо, мисс Армстронг», — сказал он нам. «Рада услужить, инспектор», — ответила я. Фарли Страут отвели инспектору для допросов в столовую в георгианском стиле, и мы все расположились за необъятным столом. Столовая была просторной и светлой, и высоченные окна выходили на въезд. Но мое внимание привлек не вид из окон столовой, а висевшая у камина картина. Судя по всему, хозяева питали слабость к деревенским сюжетам, и на картине была изображена парочка охотничьих псов с умильными мордами. Я невольно улыбнулась. Полицейский тем временем продолжал. «Как я понимаю, вы обе были здесь вчера вечером». «Это так, инспектор», — ответила я. «Я приехала в Грейндж около четырех и почти все время просидела в комнате для прислуги до семи часов, если быть точной, когда стали съезжаться гости. А уехали мы с леди Харткасл около часа ночи». «До семи, говорите? Не рановато ли для бала?» «Мне всегда казалось, что балы раньше десяти не начинают». «Так и есть, инспектор», — вмешалась леди Харткасл. Это в высшем обществе. Но здесь, в провинции, предпочитают раньше начать, чтобы потом раньше завалиться спать, да и потом. Какой там бал? Честно говоря, это больше напоминало обыкновенный званый вечер. «Понимаю», — ответил Сандерленд. «А вы, леди Харткасл, в котором часу вы приехали?» «Что-то около восьми, насколько мне помнится». «Да, но в приглашении ясно написано «семь часов», «Так и есть, инспектор. Ну, скажите на милость, кто же приезжает на балка времени, указанному в приглашении?» Леди была не прочь изобразить из себя прожженную светскую львицу, в особенности перед незнакомцами. Еще парой минуты и полицейский удостоится титула «Мой дорогой». Обычно подобная чуть фамильярная взбалмошность приносила плоды люди не принимали леди хардкассол всерьез считая ее ветреной дурочкой на что она и рассчитывала стоило ей этого добиться как ее собеседники грубо говоря утрачивали к ней всякий интерес я сама не раз наблюдала подобное кто и когда приехал еще раз уточнил сандерленд на удочку он попадаться не собирался может все же разумнее будет вести нас в курс дела спросила леди Констебль Хэнкок сказал, что вроде как погиб кто-то из музыкантов. «Верно, возможно, это помогло бы что-нибудь прояснить», — ответил инспектор. «Я всегда говорил, что если узнаешь что-нибудь новенькое, это освежает память. В глазах собеседника что-то вспыхивает и начинается. Ах, да, все так. Так вот почему этот, как его тогда и так далее». «Значит так, минутку, мистер Уоллес Холлоэй Трубачис...» Он бросил взгляд в блокнот. «Ролланд Ричмэнс Рэгтайм Ревью». Так вот, мистер Холлоэй был найден сегодня утром около шести в библиотеке дорай Кендрик служанкой, отправившейся туда поднять жалюзи и прибрать помещение, в котором оркестранты находились вечером. Подумав, что он просто перепил, девушка попыталась растолкать его и поднять на ноги, но, прикоснувшись к телу, обнаружила, что он весь окоченел, бледный как смерть, и лежит в луже крови. Служанка подняла крик, переполошила весь дом, и потом доктору Фицимонсу пришлось ее саму приводить в чувство. «Сейчас она уже оправилась?» — поинтересовалась я. «Дору я вчера почти не видела, но она всегда казалась мне милой девушкой». «Все с ней в порядке», — успокоил меня инспектор Сандерленд. «В отличие от мистера Холлоэя, лужа крови оказалась на самом деле просто маленькой лужицей возле его затылка, но и этого хватило, чтобы до смерти перепугать девушку. Мы с доктором Фицимонсом предполагаем, что мистер Холлоэй, упав навзничь, ударился о твердый тупой предмет» и в результате перелома черепа и возникло кровотечение. Но причиной смерти на самом деле послужила серьезная травма мозга. Скончался он не мгновенно По мнению врача, Холлоуэй какое-то время находился в бессознательном состоянии, когда напавший на него ушел. Смерть наступила позже. Доктор считает, что мистер Холлоуэй скончался около четырех часов утра. «Значит...» «Тот, кто толкнул его, убивать не собирался», — задумчиво заключила леди Харткасл. «Убийца непременно убедился бы, что жертва мертва». «Вполне вероятно», — ответил Сандерленд. «Но ведь могло оказаться и так, что в решающий момент убийцу спугнули, или же он, не будучи профессиональным киллером, просто решил удалиться, посчитав, что и этого хватит». — Возможно, — ответила моя госпожа, — но это не означает, что мы точно знаем время, когда произошло нападение. — Нет, леди, не означает, но зато мы имеем возможность сузить временные рамки. У нас имеются показания свидетелей о том, что мистер Холлоев в десять часов вечера был еще живеханек, когда оркестранты ушли на перерыв. — Вот тогда я и видела его в последний раз, — добавила я. Мисс Монгомери, певица, рассказала, что он удалился в библиотеку, где припрятал бутылочку виски. «Вот как?» — воскликнул Сандерленд. «А с какой стати она вдруг решила вам рассказать об этом? Уж не ради ли своего алиби?» «Очень, может быть, инспектор», — согласилась я, но в тот момент все прозвучало вполне невинно. Я и раньше заметила, как она обшаривала библиотеку в поисках спиртного. И еще она спросила меня, могу ли я организовать для нее выпивку, и на перерыве подошла ко мне спросить об этом. — Ясно. Но почему она выбрала именно вас? Почему не обратилась к кому-нибудь из домашней прислуги? — Да все слуги на одно лицо, инспектор, — пояснила я, указав на форму, откуда ей было знать, что я не здешняя. «Все верно», — согласился полисмен. «И, как я понимаю, ваши поиски успехом не увенчались». Я помедлила с ответом. «Она нашла для меня чуточку бренди, инспектор», — призналась леди Харткасл. «Но все приличные напитки Фарли Страут надежно запрятал». Сандерленд нахмурился. «Обычное дело в богатых домах», — заключил он. И все же это убеждает меня в том, что нападение на мистера Холлоэ произошло где-то между десятью часами, когда он вышел из танцевального зала, и половиной одиннадцатого, когда оркестранты вновь заняли места на сцене. Если бы он мог, он вернулся бы. — И что же, никто не попытался отыскать его? — спросила я. — Только сами оркестранты заметили его отсутствие, мисс, — пояснил Сандерленд. А потом они начали играть, им было уже не до него. Им уже не раз приходилось играть в неполном составе. Послать на поиски исчезнувшего трубача было просто некого, тем более, когда всем хотелось промочить горло. «Думаю, вы правы», — ответила я. «Мне показалось, что после перерыва они играли довольно вяло. Вполне объяснимо, мисс. А в библиотеке не было заметно следов борьбы, инспектор?» — осведомилась леди Харткасл. Вы имеете в виду на теле убитого? Судя по всему, убийца что-то искал. Думаете, мистер Холуэ как раз застал его за этим? Вполне возможно. Наверное, поэтому нагрел мистера Холуэ по затылку чем-то тяжелым и быстренько покинул поле битвы. Скорее всего, так и было, — заметила леди. «Именно такова и моя рабочая гипотеза на данный момент», — заявил инспектор Сандерленд. Следующая задача — попытаться установить, кто где находился в тот вечер. Поэтому и вы, леди Харткасл, и вы, мисс Армстронг, попытайтесь хорошенько все вспомнить, где вы были, кого видели и когда, и неважно, если эпизоды кажутся вам не стоящими внимания. Позволите начать с вас, леди Харткасл. Разумеется. Я приехала примерно в четверть девятого как вы уже знаете. Шофер сэра Гектора Берт был настолько любезен, что довез меня наверх. Я поздоровалась с приглашенными, меня представили капитану Саммерсу, одному зануде, недавно прибывшему из Индии, и оставили на съедение этому мужлану. Ну, я пробыла с ним ровно столько, сколько требовали приличия, и потом сбежала, а он все пытался высмотреть, куда я подевалась». Я переговорила с мисс Кларисой, ее лондонскими друзьями, поздравила счастливую пару и еще кого-то там. Потом прошлась по дому, встретила одну пару знакомых Фарли Страудов, с которыми познакомилась за ужином в прошлый уикенд, а после отыскала Армстронг. Мы немного посудачили, и тут ко мне снова прилип капитан Саммерс, которого я на сей раз умудрилась эпотировать. «Потировать, если я вас верно понял, леди?» — переспросил инспектор, отрывая взор от блокнота. «Я призналась ему, что некоторое время пробыла в Индии в одиночестве после смерти мужа. Он не сразу сообразил, как эта леди может отважиться на такое». «Но многие леди остаются в одиночестве в Индии после смерти своих мужей», — сказал полицейский. На самом деле мой муж умер в Китае, а в Индию я отправилась уже сама, в сопровождении моей служанки Армстронг. Там мы провели пару лет. «Ах, вот оно что!» — кивнул Сандерленд. «Случай довольно редкий, но не эпатирующий». Ну вот капитану Саммерсу так не показалось. По-видимому, это отпугнуло его. И он сразу же переключил внимание на кого-то еще. Потом прибыли седаны. Тут уже был на веселе а супруга всё подлизывалась к нему, причём довольно навязчиво. Потом сэр Гектор привёл какого-то не очень приятного человека, по-моему, торговца антиквариатом. Инспектор Сандерленд перелистал несколько страниц в своём блокноте. «Мистер Клиффорд Хэддок», — объявил он, «я уже сделал соответствующий запрос в Скотланд-Ярд, судя по всему, довольно сомнительный тип». «Весьма», — согласилась леди Харткасл, подняв бровь. Потом я послала Армстронг раздобыть спиртного. Эта шипучка была вроде ничего, но пить ее было невозможно. И дальше все пошло веселее. Помню, что оказалась в центре внимания молодежи и развлекала их россказнями о том, как странствовала из Шанхая в Калькутту. Потом меня разыскала Армстронг и, убедив, что я перебрала бренди увезла домой. «Вы были пьяны в стельку, госпожа», — уточнила я. «Не спорю, что в стельку, но с твоей стороны не очень-то тактично выкладывать обо всем инспектору». «Дальше меня это не пойдет», — улыбнулся Сандерленд. «Очень мило с вашей стороны», — растаяла леди Харткосл, а потом вздохнула. «Вот так и прошел для меня вчерашний вечер». «Вам ничего не показалось странным в момент исчезновения мистера Холлоэ?» «Нет, инспектор, боюсь, что нет. Это был отнюдь не самый лучший вечер, но все же вечер. Люди были повсюду, и двери тоже. Вот гости ходили туда-сюда». «Да, в этом и загвоздка», — подытожил полицейский, дописав что-то в блокноте. «А вы, мисс Армстронг, что вы заметили?» Я мысленно перебрала свои впечатления минувшего вечера и стала описывать встречу сильвией Монгомери. «Мисс Монгомери как раз выходила из библиотеки, когда вы отправились на поиски бренди осведомился инспектор. «Да, все верно. То есть это произошло во время перерыва». «Нет, не думаю», — ответила я. «Мне кажется, оркестр еще играл». «Они исполняли и инструментальные вещи», — добавила леди Харткасл, — «Может, это было как раз в тот момент?» «Не исключено», — согласился Сандерленд. «Вы не помните, в какое время вы ее встретили?» «Прошу прощения, инспектор, но я не имею привычки носить с собой часы, понятия не имею». «Ладно, не столь важно. Продолжайте». Я рассказала о встрече с пьяненькой Мудентон. Описала, как снова незаметно вернулась к гостям уже с прихваченным бренди и как вынуждена была спрятаться, чтобы меня не заметил кто-то из гостей, направлявшихся в библиотеку. «Вы видели этого человека?» — спросил инспектор. «Нет, не видела. Услышала только, как он закрыл за собой дверь. Выглянув из-за угла, я уже никого не обнаружила, но и подумала, что он, скорее всего, вошел в библиотеку, а не вышел оттуда. «Это мог быть мистер Холлоуэй?» «Когда я вернулась в танцевальный зал, ансамбль еще играл. Это уже потом мистер Холлоуи исчез, а мисс Монтгомери пошла спросить виски», — пояснила леди Харткасл. «Любопытно. Значит, это мог оказаться тот самый мужчина?» — задумался полисмен. «Или женщина?» — быстро добавила моя госпожа. «Верно, верно. Только вот все же это больше мужчине к лицу» заехать кому-либо чем-то тяжелым в затылок. Впрочем, и женщину тоже нельзя исключать. «Вы с Армстронг знакомы?» — с улыбкой спросила леди. «Что, и ее нельзя исключать?» — спросил Сандерленд. «Вообще-то можно. Ей нет нужды прибегать к чему-то тяжелому, чтобы свалить кого-нибудь, и кулака с лихвой хватит». «Нет, нет, инспектор. Решила вмешаться я». «Ударь его я?» Он хоть и с головной болью, но все же быстренько пришел бы в себя. Только человек без особых навыков может убить случайно, ведь существует столько надежных способов на время лишить сознания. Мои слова явно поставили инспектора Сандерленда в тупик, но он продолжал задавать вопросы. — А что произошло после того, как вы вернулись в зал? Я поведала ему, как провела вечер, впрочем, не добавив ничего принципиально нового. «И что же никто не заходил в библиотеку, пока вы наводили чистоту?» — спросил полицейский, когда я закончила. «Никто. Нам было сказано не входить в библиотеку, потому что, дескать, она все еще занята оркестрантами, вот поэтому Дора и попала туда первой. Ей было поручено навести там порядок, когда музыканты уйдут и заберут с собой инструменты и остальные вещи. Разве они не занялись этим сразу, по окончании вечера?» «Нет, они просто закончили играть, а инструменты оставили прямо на той маленькой сцене. А что было после, я уже не видела». «Они получили свою долю выпивки от мисс Кларисы и ушли в приготовленные для них комнаты на самом верху», пояснила леди Харткасл. «И даже дружка своего не стали искать», удивился инспектор Сандерленд. «Странно, не так ли?» «О, мне кажется, они собирались. Один из них — Скинс». Прямо-таки рвался на его поиски, но ричмен довольно быстро утихомирил его. «Скинс, скинс». Снова сосредоточенно листая блокнот, пробормотал полицейский. «Ах, да! Вот Айвур Мелуни по прозвищу «Скинс»» в переводе с английского «кожа». «Барабанщик. Скинс?» Кожа для барабанов, очень тонкая, тщательно выделанная телячья кожа, хорошенько натянутая, — заметила моя хозяйка. — Вот оно что! — Воистину весь день пойдет на смарку, если не узнаешь для себя что-нибудь новое, — улыбнулся инспектор Сандерленд. — Сегодня в этом смысле неплохо. — Да, а о чем это мы? — «Так это ричмен призвал его прекратить поиски? Очень любопытно!» Минуту или две наш собеседник сосредоточенно разглядывал записи в блокноте. «Хорошо, дамы. Мисс Армстронг весьма благодарен вам за помощь. Не стану вас больше задерживать. Если от вас еще что-нибудь понадобится, пришлю молодого констебля». «Конечно, конечно», — заверила леди Харткасл, инспектора. «Да, кстати, пока мы не ушли. Есть ли новости по убийству Фрэнка Пикеринга?» «Виновник арестован», — последовал лаконичный ответ Сандерленда. «Настоящий виновник?» — продолжала допытываться леди. «Мы пока продолжаем расследование, но, поверьте, справедливость восторжествует. Только это и могу вам пока сказать». На прощание моя госпожа дарила инспектора загадочной улыбкой, и мы оставили его наедине с его блокнотом. Едва выйдя в холл, мы наткнулись на леди Фарли Страут, та, очевидно, пребывала в сильном волнении. «Ах, Эмили, дорогая, вот ты где! Я так рада, что перехватила вас! А в чем дело, Герти? У тебя какой-то встревоженный вид». «Произошло нечто ужасное. Дорогая!» — объявила хозяйка дома Фарли. «Я все знаю. Бедняжка мистер Холлоуэй. Мы только что от инспектора». «Ах ты об этом! Ну да, да. Но я о другом хочу сказать. Даже не знаю, к кому обратиться». «Вы всегда можете рассчитывать на меня, дорогая Герти? Чем могу помочь?» «Идем со мной, дорогая!» — взмолилась леди Фарли Страут. Нам необходимо обсудить это с глазу на глаз. И, повернувшись, она пошла в направлении кабинета сэра Гектора. Леди Харткасл последовала за ней. Сделав пару шагов, она оглянулась на меня. «Армстронг, чего же ты ждешь? Пойдем с нами!» Заметив недовольное выражение на лице пожилой леди, я жестом дала понять об этом леди Харткасл. Та уловила момент. «Ах, Герта, дорогая!» «Я понимаю, вам не хочется лишних глаз и ушей, но, как вы уже могли понять во время нашей беседы за ужином, Армстронг — моя правая рука. Если вам понадобится моя помощь, вы ее получите от моей служанки. Уж не обессудьте. Если мы посвятим ее в наши дела, это сэкономит нам массу времени и сил, поверьте, и мы покончим совсем куда скорее». Леди Фарли вроде и хотела поначалу возразить мои хозяйки но желание заручиться ее поддержкой все-таки перевесило. «Ну что же, так и быть!» — чуточку брюзгливо отозвалась она, и мы уже втроем направились в кабинет. Войдя последней, я затворила за собой дверь. Леди Фарли Страут предложила моей госпоже кресло у окна. Поскольку мое присутствие в упор игнорировалось, я заняла место на стуле в углу рядом с большим книжным шкафом. Какое-то время хозяйка дома Фарли взволнованно ходила взад-вперед, а потом все же остановилась и собралась с мыслями. Ты, конечно, помнишь, что в шестидесятые годы мы с Гектором жили в Индии, начала она. Там, кстати, мы и познакомились с твоими родителями, чудесными людьми. Какие это были прекрасные времена. Вообще Индия просто чудесная страна. «Знаю, ты ведь и сама там прожила достаточно долго, так что легко все поймешь. Мне совсем не хотелось возвращаться в Англию, но Гектор получил перевод по службе, но и мне, как верной супруге, ничего не оставалось, кроме как собрать пожитки и ехать с ним. Оттуда мы привезли множество занятных вещиц, всяких мелочей. Впрочем, я тебе показывала». Леди Харткасл молча кивнула. «И вот одну из них похитили». «Какой ужас, дорогая!» — вырвалась у моей госпожи. «Где же вы ее хранили?» У себя в спальне на каменной полке. Он лежал на подушечке под красивым стеклянным колпаком. Наша память о лучших днях и о безмятежном будущем. Ах, бедняжка! Хорошо, хоть полиция уже побывала здесь. Что думает по этому поводу инспектор Сандерленд? «Мы не можем сообщать об этом полицейским», — ответила леди Фарли Страут. В голосе ее звучали панические нотки. «Но почему?» «Это слишком деликатный вопрос», — уклонилась от прямого ответа хозяйка дома. В 65-м году Гектор оказал личную услугу местному Радже, очаровательнейшему человеку, и тот одарил его этим сокровищем. «И теперь оно выходит украдено? Что же это за сокровище?» «Изумруд», — ответила леди Фарли Страут, — «размером с доброе куриное яйцо», — добавила она почти будничным тоном. «С куриное яйцо?» — в один голос воскликнули мысли леди Харткасл. «Да», — подтвердила Гертруда. «Вероятно, этот Раджа был, ну, очень многим обязан вашему Гектору», задумчиво произнесла леди Харткасл. «Такой камень стоит не одну тысячу». «Много, много тысяч!» взволнованно согласилась Фарли Страут. «У него довольно интересная история, но об этом как-нибудь в другой раз. Несколько лет назад мы взяли под него суду». Потребовались переговоры, однако нам удалось убедить наших кредиторов, что изумруд не покинет стен нашего дома. Он ведь столько для нас значит, поймите. Меня это не удивило. Даже самый бессердечный банкир не мог бы не внять настойчивым мольбам леди Фарли Страут. Вначале они отнеслись к этому с большой неохотой, продолжала она. Они заявили, что вообще-то... Предпочли бы поместить камень в свое хранилище, но, в конце концов, согласились оставить у нас под нашу ответственность. В случае хищения или порчи камня суда подлежит немедленному возврату. «Без залога, увы, никаких займов!» «Потрясающе!» — с нескрываемой иронией произнесла леди Харткасл. «Как видишь». «Так что теперь нам лучше помалкивать о пропаже изумруда, если мы не хотим, чтобы с нас тут же потребовали выплаты всего долга. И даже в случае, если изумруд найдется, все равно мы нарушили условия договора». «Что ж, вполне понимаю вашу осторожность», — заверила хозяйку дома леди Харткосл, — «но мы-то как можем вам помочь?» «Я хочу, чтобы вы отыскали вора и вернули изумруд». Моя госпожа не произнесла ни единого слова в ответ. «От твоей матери я наслышана о тебе о твоих способностях, дорогая», — пояснила леди Фарли Страут. «Я не просто старая дурочка, какой меня считают многие, кое-что в жизни повидала. И тебе, дорогая леди Харткасл, нет нужды убеждать меня, что ты, дескать, заурядная светская пустышка. Тебе довелось участвовать в довольно серьезных переделках, и осмелюсь предположить тебе...» «Вам вместе со служанкой это расследование вполне по плечу. Пусть я, возможно, в чем-то и не права, но ты самый образованный человек на много миль вокруг, за исключением разве что нашего доктора Фитцимонса. Но беда в том, что я и представить себе не могу, чтобы он, кто и простенькой головоломки из Bristol News не разгадает». «Вдруг возьмет да обнаружит похитителя нашего изумруда». Леди Харткасл улыбнулась. «Я, конечно, польщена, Герти, но, дорогая, вы все же явно преувеличиваете мои таланты. Но поскольку вам не стоит впутывать в это дело полицию, с нашей стороны было бы непорядочно отказать. Как ты думаешь, Армстронг, попробуем отыскать изумруд?» «Как скажете, госпожа», — ответила «Я». «О, дорогая моя, я так тебе благодарна!» — воскликнула леди Фарли. «Но все нужно устроить так, чтобы не возбудить подозрений потенциального похитителя, а он, судя по всему, рыщет где-то неподалеку», — заметила моя хозяйка. После секундной паузы она продолжила. «Есть у меня одна идея. Не могла бы ты замолвить за меня словечко инспектору Сандерленду?»